8. Варвара Николаевна. Криминалист остановил её уже в коридоре. «Да, Анатолий Павлович», — нехотя притормозила Комарова. «Она как раз собиралась спуститься вниз и покаяться перед Лунёвым. Вы видели мой отчёт?» «Ох, он уже у меня», — закивала Варя. «Я в курсе основного, но как раз собиралась изучить его более детально». «Варвара Николаевна, вы знаете...» Мужчина преградил ей дорогу. «Я прошу вас обратить особое внимание на то, как тщательно неизвестный расчленил тела. Такое нельзя проделать в торопях, понимаете?» «То есть вы предполагаете, что он проделал это в помещении, а затем сбросил останки в реку?» «Именно. Мужчина подкрутил седой ус. И действовал он весьма профессионально». Орудием преступления мог стать нож или даже пила, сечки ровные, гладкие, он... М -м, старался. «Я поняла вас, спасибо», — поблагодарила Варя. Всё это подробно отражено в моём отчёте. «Хорошо, спасибо, Анатолий Павлович», — засуетилась девушка, пытаясь его обойти. «Вы знаете, я сейчас тороплюсь, мне нужно срочно найти Егора Максимовича, но я зайду к вам, чтобы всё ещё раз обсудить, как только освобожусь, хорошо?» «Егора Максимовича?» «О, я видел его буквально недавно. Правда, мельком?» — улыбнулся мужчина. «Кажется, он направился в свой кабинет. Да?» — обрадовалась Варя. «Спасибо». И пуля рванула к кабинету Лунёва. Мёртвые дети, отчёты, фрагменты костей, опросы и поиски возможных свидетелей — всё это крутилось у неё в голове какой-то безумной каруселью. Нет, Лунёв точно сошёл с ума, если думать, что материнство — это её. Оно никак не вписывается в сумасшедший ритм жизни Комаровой — «Вот гастрит мигрени, да, они подходят к её повседневности, заполучить их как два пальца об асфальт. Но детишки нет, боже упаси». «Егор!» Она застыла в дверях, не в силах проронить ни слова. Крепкий, жилистый, в чём-то даже брутальный и непробиваемый майор Лунёв стоял посреди своего кабинета, держа на руках хрупкого младенца и кормя его смесью из бутылочки. «Ничего не говори!» — буркнул он, завидев её — нахмурился и покачал головой. «Заходи и закрывай дверь». «Егор!» — проронила Варя, запирая дверь и бросаясь к нему. «Егор, прости, порох заставил меня писать отчет, пришлось задержаться». И, заметив вдруг какую-то фигуру за широкой спиной мужчины, девушка оторопела. «Ой, здрасте!» «Варвара, это Ольга Андреевна, моя мама», — представил незнакомку Лунев. Женщина как раз убирала в свою сумку стетоскоп и еще какие-то причиндалы, названия которых Варя не знала. «Здравствуйте!» — оживилась она, протягивая Комаровой руку для приветствия. «Здравствуйте!» — взволнованно промямлила Варя и зачем-то добавила. «Мама!» И, испугавшись своей оплошности, тут же исправилась. «Ой, Ольга Андреевна, здрасте!» «Очень приятно!» — тепло улыбнулась женщина. «Егор мне много о вас рассказывал». Она была такой красивой, что, глядя в её лучистые и светло-зелёные глаза, следователь Комарова невольно залюбовалась. «Правда?» — смутилась она да ответила женщина егор кашлянул варя у меня не было выбора Сына твоей новой подруги нужно было покормить поэтому я вынужден был связаться с мамой чтобы она подсказала мне чем кормит младенцев не переживайте варвара вступила ольга андреевна я привезла смеси все необходимое заодно и осмотрела мальчика с ним все в порядке моя мама педиатр на всякий случай уточнил егор ух ты растерялась варя глядя на женщину спасибо вам «Да не за что!» — улыбнулась та, взяла сумку и направилась к двери. «Ну, я пойду, у меня скоро приём в поликлинике. Хорошо?» «Хорошо», — кивнул Егор. «Ещё раз спасибо», — сказала Варя. «И за пироги!» — зачем-то вдруг брякнула она. «Егор часто меня угощает, они очень вкусные». И сделалась красной, как варёный рак. «Пожалуйста!» — лицо женщины наполнилось светом. «Рада, что тебе понравились. Если ещё будет нужна помощь, звоните». Подмигнула сыну и вышла. Варя не знала, что сказать. Она посмотрела на сильные руки Лунёвы и удивилась, как красиво в них смотрится малыш и крохотная бутылочка со смесью. Возможно, это было самым трогательным, что она видела в жизни. «Егор, я это...» «Лучше молчи», — сквозь зубы проговорил он. «Молчу», — прошептала Варя и подошла ближе. Почти прислонив голову к плечу мужчины, она наблюдала за тем, Покрумяные щёчки-демульки двигаются в такт с сосательным движением. Мальчик ел, не отрывая взгляда от Егора. Смотрел внимательно, будто хотел запомнить каждую чёрточку его лица. И в душе Варе вдруг шевельнулось что-то такое непостижимое, неясное, а на сердце ясно разлилось тепло. Что это за чувство Что за эмоция, когда так хорошо, что даже в груди щемит? И именно в этот момент в её кармане зазвонил телефон. Она отошла и ответила на вызов. «Да, да, отлично, давай её в мой кабинет». «Что такое?» — спросил Лунёв негромко, чтобы не напугать ребёнка. «Марина нашлась, Олег с Русланом везут её сюда». Теперь Варе было уже не так стыдно за то, что она тратила ресурсы отдела не по назначению. «Прекрасно», — прошептал Егор, — «как раз вовремя у меня куча дел». «Спасибо тебе, Лунёв», — сказала Варя, снова прижимаясь к его плечу и глядя на малыша. Её сердце подскочило в груди от тепла, идущего от мужчины. «Ты был бы отличным папочкой». Она прикусила губу и тут же снова густо покраснела. «Чего не скажешь о тебе», — усмехнулся Егор. Прозвучало довольно обидно, и Варя хотела уж было поспорить, но решила не выдавать своих чувств. «Это да», — произнесла она, — «что есть, то есть».